Глава восьмая. Осколки в руках. Мне всегда нравился внутренний двор в особняке Андерсон, хотя на мой вкус он был несколько помпезным и чем-то мне напоминал Петергоф со всеми его статуями, фонтанами, каменными скамьями, но, вероятно, именно э т и м у садьба, если так можно назвать, меня и привлекала, особенно в лучах уже не такого разгоряченного солнца. Когда в полной мере можно ощутить на себе дыхание осени, пожелтевшие листья медленно опускались на искрящуюся поверхность воды огромного круглого фонтана перед каменным особняком. Я подошла к нему, чтобы встретить запоздавших гостей, которых правда никогда раньше не видела. Кутаясь в бабушкину шаль поверх длинного черного платья, не аристократично, конечно. Но условности данной семьи стояли уже поперек горла. В ожидании читы Адамс я заметила только что подъехавший знакомый вишневый Шевроле Евы. В отличие от моего мужа, она не любила выставлять богатство на показ, зато любила вешаться на чужих мужей. Кто, черт возьми, позвал ее на юбилей моей матери? Выключив двигатель. Заклятая подруга с несвойственной ей медлительностью вышла из автомобиля. На ней было надето белое платье в пол, полностью усыпанное ослепляющими пайетками, а сверху на молочно-белые плечи небрежно накинута белая шуба из п е с ц а День на дворе. Откинув назад копну кудрявых медных волос и навесив на лицо притворную улыбку. Мисс Блум, в и л я я круглыми бедрами, направилась ко мне. Сегодня, как и во многие остальные дни, я обходилась без каблуков, а Ева придерживалась обратного правила: всегда и везде на тонких шпильках, даже если это неуместно. Она бы и на мои похороны пришла, разодетая как на вечеринку, шокируя людей, рискнувших посетить это грустное мероприятие. Сука. На словах я была куда спокойнее, чем в своих мыслях. Добрый день. У тебя есть приглашение? Я изобразила такую же фальшивую улыбку. Вот так мы и стояли друг напротив друга, скались. Ответом мне послужило молчание, и я не удержалась от едкого высказывания: "Ты приходишь сюда, хотя, судя по всему, тебя вообще никто не звал." могла бы, между прочим, изобразить чувство вины, написать п о л н о е сожаление СМС, как ты обычно делаешь. Что тебе помешало в этот раз? Мои глаза оставались сухими спустя месяц после случая в ресторане. Я сменила психиатра, и мне становилось лучше, и контролировать эмоции теперь легче. Выкуси, Стерва. Ева перестала изображать радость. И поджала губы, затем бесстрашно посмотрела прямо в мои сузившиеся от гнева глаза и вымолвила: "Меня пригласил Джозеф. Мы остались друзьями. Элизабет и его мать тоже. Пусть и приемная, как оказалось. Давай не будем портить этот чудесный день." Холодный взгляд ее серо-зеленых глаз пугал. Джо, конечно, влетит позже. Только мы пришли к решению попытаться быть снова вместе и п р и т о р м о з и л и бракоразводный процесс. Нет, нужно обязательно заявиться этой дряни и облить все дерьмом. Браво, подруга. Я лишь цокнула языком и, развернувшись, направилась во внутренний двор. Пусть эта женщина сама встречает семейку Адамс. С меня хватит драм. Я о т ц а п н у л а бокал шампанского с подноса проходящего мимо меня официанта в белой униформе и узнала в юноше того напуганного мальчишку в ресторане, которому довелось облить Джозефа коктейлем. Я ухмыльнулась. Интересно, они уже встретились? А сама едва не врезалась в тощую фигуру Виктории. Заловка, слава богам, не считала Елизабет своей мамочкой, скорее. После смерти отца она стала относиться к моей матери даже с некоторым презрением, и все реже ее лошадиное лицо мелькало в особняке. Прости, в и к и обезоруживающе сверкнула я не совсем искренней улыбкой. Она лишь гневно раздула ноздри и м о л ч а к и в н у в повернула свою голову с невероятно гладким пучком к собственному мужу, который уже сально п о д м и к и в а л мне, пока жена отвлеклась. Ричи, их сын, где-то носился по усадьбе, иногда снося все на своем пути. В этот момент я увидела в образовавшейся толпе Джо. Муж шлавировал между гостями, пока моя мать раздавала указания прислуге где-то в стенах дома. От запаха лилий, расставленных на каждом столике, кружилась голова. Я вдохнула успокаивающий аромат лаванды, который все еще хранила бабушкина шаль. Мама совсем обезумела. Ну куда столько закусок? Они еще не все даже разнесли, а впереди еще смена блюд и десерты. Супруг удрученно помотал головой. Меня коробит, когда он называет э л и з а б е т или Елизавету Андреевну, если угодно, своей матерью. Но, собственно, можно и потерпеть, хотя ситуация, конечно, абсурдная. Мы держали пока эту новость в тайне. Но после слов заклятой подруженьки у меня сложилось впечатление, что с этой задачей мы справляемся плохо, очень плохо. Я отпила из бокала. Главное пережить этот день, а потом махнем с тобой во Францию, как и собирались. Я постаралась успокоить мужа, легонько проведя ладонью по тыльной стороне его руки. Он удивленно приподнял брови. Ты к этому готова? То есть мы хотели с тобой не торопиться. Ты не подумай, я только рад. И в подтверждение своих слов он улыбнулся. Давно я не видела, чтобы он так широко улыбался, что было ему очень к лицу. Уголки моих губ тоже поднялись. Думаю, да. Нам нужен отдых, а от врачей я уже устала. Лучшее лекарство – это ты, вино и выпечка в Париже. Я мягко поцеловала Джозефа в губы, почти невесомо. Больше не могу страдать. Второй бокал шампанского меня одолел, и возникло желание посетить дамскую комнату немедленно. Извини, я отлучусь ненадолго. И оставив супруга на растерзание гостям, я отправилась в особняк. Войдя внутрь, меня обдало холодом. На улице теплее, чем в доме, словно сто лет назад. Когда про отопление еще никто не слышал, е ж и с ь от с к в о з н я к а я все еще сжимая опустевший бокал в руке, зашла в гостевой туалет на первом этаже. Он был рассчитан как раз на такие приемы и чем-то напоминал уборную в дорогом ресторане. Столешница из черного мрамора, две серебряные раковины, корзинка с пушистыми белыми полотенцами — впечатляет. В дверь постучались. Как раз я закончила свои дела и вымыв руки душистым мылом, разглядывала свое отражение в огромном зеркале. Вздохнув, я подошла к двери и отперла замок. На пороге ванной стояла Ева. Извини, я искала тебя. Мы можем поговорить. Губы некогда лучшей подружки дрожали. Я нахмурилась. С какой стати нам б е с е д ы вести? Я отошла немного назад и сделала приглашающий жест пройти в у борную. Если у ж и общаться с этой предательницей, то явно подальше от чужих глаз и уж тем более вдали от моего мужа. Захлопнув за собой тяжелую дверь и прислонившись к ней, бывшая подруга вздохнула и уставилась на меня в полной тишине. прерываемые лишь монотонным, размеренным капанием воды из крана, кап, кап, меня п е р е д е р н у л о Итак, начала неуверенно я. Ты хотела о чем-то со мной поговорить? Мне очень не нравилось выражение лица госпожи Блум. Глаза лихорадочно блестели в полумраке, на лбу выступила испарина. Мое сердце бешено заколотилось в нехорошем предчувствии. Вот только предчувствие чего? Ева наконец отлипла от двери и крайне медленно двинулась в мою сторону. Слова, сопровождавшие ее шаги, казались шипением рассерженной змеи. Ты, она с обвинением выставила указательный палец с а л ы м маникюром вперед. Маленькая, неудачница. сидела бы в своем Петербурге, мы с ним почти были вместе. Почему? Ну почему ты не сдохла? Я т о р о п е л а сделала шаг назад, затем еще. То, что исторгло из себя некогда лучшая подруга, повергло меня в шок. Похоже на бред сумасшедшего или на стереотипную фразу кинозлодея из глупого триллера. А может, она из мести хочет меня жестоко разыграть? На мгновение я успокоилась. Это всего лишь шутка. Да, я н е р в н о рассмеялась. Ну ты даешь, подруга. Я почти поверила. Я натянуто улыбнулась. Знаешь, имей хоть каплю самоуважения и отпусти эту ситуацию. Ты проиграла. Все кончено. И с этими словами. Я быстро прошла мимо нее, слегка, абсолютно случайно, задев рыжеволосую юду плечом. На миг меня ослепила острая вспышка боли. Потом еще. Я сгорбилась и прижала руки к источнику боли, к животу. С трудом разлепила веки. Мой взор еще оставался з а т у м а н е н н ы м Какие-то красные пятна мелькнули перед глазами. Я постаралась сфокусироваться. Мои руки были окрашены в сочный алый цвет. Я медленно легла на пол, завалившись на бок. Передо мной блеснули поетки платья Евы. Я посмотрела вверх. В ее руке был зажат обычный нож из нашего серебряного семейного сервиза. С него капала кровь. Моя кровь. Быстро проанализировав ситуацию. Я поняла, что умру от кровотечения где-то через двадцать минут, если сейчас же не прибудет скорая. В общем, я труп. Моя убийца присела на корточки рядом со мной. Нож оказался свисающим из ее бледной руки около моего лица. Ну что, в е ч н о ноющая Элис, сбылось твое желание? Наконец-то закончишь то. Что ты называешь жизнью? Жаль, в тот раз тебя спасли. х о т ь я рассчитывала все, хотя я рассчитала все верно, оставила таблетки на видном месте, позаботилась, чтобы ты застала меня с Джо. Судьба была ко мне благосклонна. Даже не нужно было тебя доводить до самоубийства. Такая драма. Ах! Ева Картина закатила глаза и мерзко ухмыльнулась. она что сошла с ума все-таки так сильно хотела замуж за врача что тронулась умом я лишь х р и п л о булькнула не в силах закричать или сказать что-либо но правда к а с ь но правда к а ю с ь сегодня пришлось импровизировать я думала угостить тебя кофе со снотворным оно бы вряд ли тебя взбодрило какой к а л а м б у р д а Рыжая стерва безумно рассмеялась своей же дурацкой шутке. Придется подождать, пока ты з а л ь е ш ь кровью этот чудесный м р а м о р н ы й пол, а затем вымыть нож и вложить тебе в твою остывшую руку. Как думаешь, мне сразу со слезами броситься в объятия Джо, или сначала обрадовать твою мамочку, что все-таки ты достигла своей цели? хоть какое-то достижение в твоей никчемной жизни. На этом она закончила свой п а в о с н ы й монолог психа и поднялась. Я проследила за ней взглядом и заметила свой пустой бокал, оставленный на столешнице рядом с корзиной. Пусть я умру, но не позволю никому считать меня самоубийцей. Я осознала свои ошибки, пусть и поздно. Пока Ева, как настоящая маньячка, поправляла кудри у зеркала и что-то напивала себе под нос, я очень аккуратно стала по миллиметру п о л з т и в сторону бокала. Еще немного, чуть-чуть. Подняла руку вверх, и из глаз брызнули слезы. Боль усилилась в сто раз, но мне удалось нащупать холодную стеклянную ножку фужера. Громкое дзынь наполнило ванную комнату. Змея по имени Ева обернулась, разбрызгивая свой яд во все стороны. Что ты делаешь, дрянь? И, замахнувшись острыми когтями на отмаш, ударила меня по лицу. Плевать! Бокал разбился о каменный пол. В руках осталась та самая ножка. Я вонзила осколки в так удобно стоящую передо мной ступню. Дикий виск, издаваемый этой тварью, послужил музыкой для моих ушей. Сука, я уничтожу тебя, ты все равно сдохнешь, тварь! Разъеленная, спятившая Блум впилась ногтями в мое лицо. Я пыталась закрыться руками, п р е в о з м о г а я боль от полученного ножевого ранения. За дверью послышался шум, кто-то заколотил в дверь. Черт, спасите! До меня д о н е с с я громогласный возглас Джозефа. Элис, Элис, ты там! Судя по звукам, муж отчаянно дергал ручку двери туалета. Какие-то еще неясные крики раздавались из коридора. Но сомневаюсь, что меня спасут. Внезапно дверь с т р е с к о м открылась. Кто-то отшвырнул от меня гореубийцу. Скорую, быстро! Лед! Невероятно напуганный голос любимого раздался над самым моим ухом. Теплые ладони сжали мое лицо. Я собрала в кулак остатки воли и распахнула глаза. Глубина небесного цвета о ч е й Джо начала меня затягивать. Я люблю тебя. Люблю, прошептала я практически в самые губы супруга. з р е н и е меня подводило, лицо мужа стало расплывчатым. Эллис. Все будет. Окончание фразы я не услышала. Мир погрузился во мрак. Алиса, Алиса! Эхом раздавался низкий мужской знакомый голос у меня в голове. Кто же это? Алиса! Голос прозвучал требовательней. Только и смогла промычать я, хватаясь руками за голову и не открывая глаз. Я лежала на чем-то твердом. Было холодно. Алиса, незнакомец потряс меня за плечо. Но зачем меня трясти? Неужели непонятно, что с людей, что людей с кровотечением нельзя тормошить? И тут я с удивлением обнаружила, что не чувствую боли. Открыла глаза. Было темно. Я валялась на влажной траве. Меня окружали деревья. Только не это. Опять, сдавленно охнув, я приподняла корпус и слегка повернула голову на голос. Передо мной на траве сидел Майк. Что? Ты? Какого хрена? Я в полном негодовании резво вскочила на ноги и продолжила обвинительную тираду. Из-за тебя я думала, что окончательно свихнулась, ждала два часа в ресторане воображаемого парня. Издеваешься? Это шутки у тебя такие тупые! Я хотела наброситься на него с кулаками. Он лишь посмеиваясь тоже поднялся с сырой земли. О, моя красавица! Ты разве не узнаешь меня? Улыбка была несколько нетипичной для Майка. Лицо его, голос тоже, но вот выражение этого самого лица и манера речи меня о с е н и л а ужасная догадка. H, прошептала почти отчаянно. Мой собеседник все еще смеясь закивал, и мой взгляд вновь р а сфокусировался. Когда я проморгалась, вместо Майка уже стоял г а р л ь д обнажив крупные зубы в улыбке. Он поправил шапочку на голове. Думаю, к этому образу ты привыкла больше, не так ли? Господи, даже встречи у трамвая смешались. Эйч и Гарольд обладают одной и той же внешностью. Я б е с с и л ь н о застонала. Эйч, он же Харон, расценил это по-своему. Или ты предпочла бы видеть вместо меня свою бабушку? Я могу, если хочешь. Он выжидающе посмотрел на меня. Только не это, уже слишком. Нет, нет, нет! Торопливо замахала я руками. Пожалуйста, останься таким. Хорошо. Согласно кивнул проводник. У нас мало времени, красавица. Я умерла? И задав столь глупый вопрос, почувствовала себя мистером Миллиганом. Похоже, это все было в заправду. Нет, Алиса. Пока еще нет. Эйч отрицательно помотал головой и продолжил: Тебе повезло. Ева нанесла тебе несмертельный удар. Ты выживешь, но мы с тобой еще встретимся, надеюсь, через много лет. Я хотел с тобой попрощаться. Что? Почему? Ты говорил, я должна буду сопроводить тебя. А как же аневризма? Почему она случилась у бабушки, а не у меня? Я задрожала. Харон ласково посмотрел на меня и ответил: Я говорил про твою бабушку Алиса. Взгляни на трамвай. Я перевела взгляд на убежище проводника и увидела в освещенном окне знакомое лицо, и лишившись чувств, обрушилась камнем на землю.